Тундра. К тундре относятся лежащие за северными пределами лесной растительности пространство с вечно мерзлой почвой, не заливаемой морскими или речными водами. По характеру поверхности тундра может быть каменистой, глинистой, песчаной, торфяной, качкарной или болотистой. Представление о тундре как о пространстве труднодоступном справедливо только для болотистой тундры, где мерзлота может к концу лета исчезать. В тундре Европейской России талый слой достигает к сентябрю на торфе около 35 см, на глине – около 132 см, на песке – около 159 см. А в болотистых местах со стоячей водой мерзлота опускается к середине лета, а в зависимости от количества воды и примеси твердых растительных остатков на глубину около 52-66 см. После очень морозных и малоснежных зим и в холодное лето мерзлота, конечно, ближе к поверхности, тогда как после зим мягких и снежных и в теплое лето мерзлота опускается. Кроме того, на ровных местах талый слой тоньше, чем на склонах, где мерзлота может даже исчезать совершенно. А на Кольском полуострове, на Канине, и по побережью Черской губы Северного Ледовитого океана до Тиманского кряжа господствует тундра Торфяна-Бугристая. Поверхность тундры состоит здесь из крупных, вышиною около 12-14 метров и шириной до 10-15 метров изолированных, крутобоких, чрезвычайно плотных торфяных мерзлых внутри бугров. Промежутки между буграми шириной около 2-5 метров заняты очень водяным, труднодоступным болотом – ересями самоедов. Растительность на буграх состоит из различных лишаев и мхов, обыкновенно с морошкой по склонам. Тело бугра сложено из мха и мелких тундровых кустарников, которые могут иногда даже преобладать. Торфяно-бугристая тундра переходит южнее или ближе к рекам, где уже имеются леса, Сфагновые торфяники с клюквой, морожкой, гоноболью, богуном, березовым ерником. Сфагновые торфяники очень далеко вдаются в область лесов. К востоку от Тиманского кряжа торфяные бугры и ереси встречаются уже редко и лишь небольшими участками в местах пониженных, где больше скопляется воды. На северо-востоке Европейской России и в Западной Сибири развиты следующие типы тундры. Торфянистая тундра. Торфяный слой, состоявший из мхов и тундровых кустарничков, сплошной, но тонкий. Поверхность одета главным образом ковром из ягелей, но встречаются иногда в изобилии морожка и прочие мелкие кустарнички. Этот тип, развитый на более ровных местах, пользуется большим распространением, особенно между реками, тиманом и печорой. Лысая трещиноватая тундра очень распространена на местах, не представляющих условий для застаивания воды и доступных действию ветра, сдувающего снег и сушающего почву, которая покрывается трещинами. Этими трещинами почва разбивается на небольшие, старелку тарелку с колесо и более крупные площадки, совершенно лишенной растительности, так что наружу выступает мерзлая глина или мерзлый же песок, Такие площадки отделены друг от друга полосками из мелких, сидящих в трещинах, кустарничков, злаков и камнеломок. Травянисто-кустарная тундра развивается там, где почва более плодородная. а Лишайники и мхи отступают на второй план или исчезают совершенно, а господствуют кустарнички. Кочковатая тундра. Кочки, вышиной до 30 см, состоят из пушицы с мхами, лишаями и и тундровыми кустарничками. Промежутки между кочками заняты мхами и лишаями, причем седые лишаи одевают также и верхушки старых, отмерших кочек-пушицы. Болотистая тундра. Покрывает большие пространства в Сибири, где в болотах преобладают разные осоки и злаки. Болотистые пространства занимают, как уже замечено, и промежутки между буграми в торфяно-бугристой тундре. Каменистая тундра развитая на выходах каменистых горных пород, например, горы Хибины на Кольском полуострове, Канинский и Тиманский камни, Северный Урал, горы Восточной Сибири. Каменистая тундра одета лишайниками и тундровыми кустарничками. Характернейшие для тундры растения – это ягели или лишайники, придающие поверхности тундры светло-серый цвет. А другие растения, преимущественно мелкие – Жмущиеся к почве кустарнички встречаются обыкновенно пятнами на фоне из ягелей. А в южных частях тундры и ближе к рекам, где уже начинают появляться островки лесов, на безлесных местах пользуется большим распространением березовый ерник и некоторые ивы а ростом около 7-8 метров. Под тайгой находится крайний север и весь северо-восток от Гижигинской губы Охотского моря и верховьев реки Анадырь. Кроме того, несколько крупных участков тайги имеются в северной половине острова Сахалина. А многие характерные тундровые растения появляются снова в высочайших горных областях Кавказа и Алтая, отделенных от тундр обширными равнинами. Сообщение между тундрой и горами теперь для растительности невозможно. Но между ними связь существовала в период, следовавший за отступанием ледников, когда в Средней Европе и в Средней России царствовал тундровый век. Этому служат доказательства находки тундровых растений и животных в отложениях того времени – озерной глины под торфом, туфы, пески и другое, находящихся теперь в лесной полосе. Тундра вообще безлесна, но в ней изредка попадаются островки леса, строго приуроченные к местам, где благодаря условиям рельефа скорее исчезает мерзлота, то есть к небольшим песчаным повышениям и к берегам рек и оврагов, играющих роль осушительных канав. Степи Под степями принято считать более или менее ровные сухие безлесные пространства, покрытые обильной травянистой растительностью. Пространства ровные и безлесные, но влажные, не называются степью. Они образуют или болотистые луга, или на дальнем севере тундры. Пространство с очень редкой растительностью, которое не образует травянистого покрова, но состоит из отдельных, далеко друг от друга разбросанных кустиков, называются пустынями. Пустыни не резко отличаются от степи и часто смешиваются между собою. Холмистые или гористые страны не называются степью. Но они точно так же могут быть безлесами и могут питать ту же флору и фауну, как ровные степи. Поэтому можно говорить про степные горы и степные склоны в противоположность, покрытым лесами горам и лесным склонам. Степью является прежде всего исканное безлесное пространство, независимо от рельефа. Степям свойственны особые климатические отношения и особая флора и фауна. Степи особенно развиты в Южной России, и чисто русское слово «степь» перешло во все иностранные языки. На распределение на земной поверхности степных пространств, несомненно, влияет климат. На всем земном шаре пространства с очень знойным и сухим климатом представляют пустыни. Территории с менее знойным климатом и с большим количеством годовых осадков покрыты частью или сплошь степью. Пространство с более влажным климатом, умеренным или теплым, покрыты лесами. Южно-русские, или как их называют «черноземные степи», простираются непрерывной широкой полосой от Карпат до Алтая и Торбокатая. К северу они доходят до города Тулы, а затем граница идет по рекам Каме и Белой, спускается к югу вдоль Уральского хребта до 52 градусов северной широты и вновь поднимается до Ирбита, Ишима, Омска и Колывани. К югу в пределах европейской части России степи доходят до Кавказских гор, а в Западной Азии на широте 48-49 градусов северной широты постепенно переходят в пустыни. Типичные степи представляют ровную или холмистую страну, совершенно лишенную лесов за исключением разве речных долин. Почва – чернозем, лежащий чаще всего на толще лессовидных глин со значительным содержанием извести. Этот чернозем в северной полосе степи достигает наибольшей мощности и тучности, так как содержит иногда до 16% гумуса. К югу чернозем беднеет гумусом, делается светлее и переходит в каштановые почвы, а затем совершенно сходит на нет. Растительность состоит главным образом из злаков, растущих маленькими кочками, между которыми видна голая почва. Более всего распространены виды ковыля, особенно обыкновенный перистый ковыль. Он покрывает нередко сплошь большие пространства и своими шелковистыми белыми перистыми остями придает степи какой-то особый волнующий вид. На очень тучных степях развивается особая разновидность ковыля – отличающегося гораздо большими размерами. На сухих же бесплодных степях растет более мелкий ковыль. После видов ковыля самую важную роль играет кипец или типец. Он встречается всюду в степи, но особенную роль играет к востоку от уральских гор. Кипец представляет прекрасный корм для овец. Такова основа степной растительности, одинаковая на всем протяжении степи до Алтая. На этом фоне разбросано, кроме того, много других растений, главным образом травянистых многолетних, состав которых весьма разнообразен, так же, как их распространение. Главная масса их, без сомнения, расселилась с Кавказа, и их северные границы описывают дуги, центр которых находится на Кавказе. Но многие формы ограничиваются юго-западной Россией. Алтай и в слабой степени Урал также служили центрами распространения многих растений в окрестных степях. Но все же типичная черноземная степь есть прежде всего ковыльная или типцовая и вообще злаковая. Таковы типичные черноземные степи, которые развиты в чистом виде, особенно в средней балосе степной области. В пределах Европейской России они сохраняют такой характер до своих южных пределов и только по мере приближения к горам Крыма и Кавказа, значительно обогащаются горными формами. На юго-восточной окраине Европейской России они постепенно переходят в пустыни. Этот переход совершается таким путем, что по направлению к югу почвенный слой делается все тоньше, беднее гумусом и, наконец, почти не отличается по своей структуре и окраске от субстракта. Растительность делается все скуднее и реже и к типичной флоре чернозема все более примешиваются обитатели пустыни. В низинах все чаще и чаще наблюдаются солонцы со своей типичной флорой, а между тем, как на более возвышенных местах еще сохраняются ковыль и кипец, все редеющие и освобождающие место типичной пустынной флоре. А южная граница степи без сомнения обуславливается непосредственно климатическими условиями. Иного рода изменения проследим мы, если из наиболее типичных степных пространств данной области будем продвигаться к северу. Эти изменения совершаются в трех направлениях. Во-первых, по мере движения к северу, характер растительности черноземной степи начинает меняться. Дерновинки злаков все теснее сближаются между собой. К ним присоединяются масса растений, отчасти тех же, которые встречаются и в ковыльных степях, отчасти других, свойственных преимущественно северной полосе степной области. Таким путем ковыльно-кипцовая степь постепенно превращается в луговую степь, представляющую ярко-зеленый густой цветущий ковер растительности, в котором играют главную роль двудольные растения. Степные же злаки, хотя и встречаются всюду, играют подчиненную роль. А во-вторых, появляются заросли степных кустарников, сначала изредка и притом на склонах холмов или на возвышенностях, а затем все чаще и при том на ровных местах. Эти заросли состоят главным образом из степной вишни, бобовника, двух видов таволги – караганы и ракитника. Постепенно появляется в таких зарослях приземистый и корявый кустарный дубняк, а также осина и береза. Как ни печален вид этого дубняка, он все-таки понемногу разрастается и, наконец, дает побеги уже на такой высоте, что животные не могут их обгрызать. Тогда кусты дубняка понемногу выравниваются и вырастают в крупные деревья. По северной границе степной области можно постоянно видеть мелкие и крупные дубовые рощи, внутри которых под тенью деревьев расположены угнетенные и хилеющие степные кустарники. Это указывает на то, что их заросли очень часто служат очагом облесения степей. В-третьих, по направлению к северу количество лесов значительно увеличивается. Среди типичных степных пространств леса встречаются только в заливных долинах рек. а Далее к северу они появляются также на возвышенностях и на песчаных пространствах. Близ северной границы степной области постоянно чередуются то степные районы, то крупные партии лесов. Если нанести детально на северную границу степей, то она представит чрезвычайно извилистую линию. В свою очередь, степные участки встречаются также среди сплошных лесов, изолировано от непрерывной полосы степи. Лесная зона. Под этим названием подразумевают более или менее значительное пространство, заросшее деревьями, и всю ту растительность, что покрывает почву между деревьями, состоя из кустарников, трав, папоротников, грибов и т.д. Эта растительность – преимущественно может жить только под древесной тенью. Во времена доисторические, после ледникового периода, леса занимали гораздо большее пространство, чем теперь. Хотя, по мнению некоторых ученых, периоду облесения местами предшествовал период степной. Большая часть Западной Европы, России и Сибири, представляла когда-то один сплошной лес. А вместе взятые леса земного шара – все еще занимают приблизительно четверть поверхности, хотя эта оценка и не может считаться точной. Уменьшение леса шло рука об руку с увеличением народонаселения и развитием цивилизации, порождающей все более и более разнообразные потребности. А в России, обладающей обширными тундрами и обширными слончаковыми, песчаными и глинистыми степями, тоже наблюдается сокращение лесных природных богатств. Всю страну, лежащую между 66 градусом и даже 67 градусом и 56 северной широты, можно считать настоящим лесным царством. В этой полосе преобладает хвойный лес или краснолесье, то есть сосна и ель. А на востоке встречается лиственница, сибирская пихта и кедр. Также здесь произрастают береза, осина, седая ольха, рябина, черемуха и некоторые высокоствольные ивы. В Сибири эта еловая или хвойная полоса простирается почти до 50 градусов северной широты. А здесь, вместо одного вида лиственницы, находим еще и Даурскую, а из лиственных несколько тополей и черную или каменную березу Сибирский кедр, который в горах, преимущественно в Восточной Сибири, принимает форму стелящегося кустарника кедрового стланца. А далее на юг приблизительно до 52 градуса северной широты, идет лесная полоса. Но среди этой полосы уже попадаются малолесные и даже большие безлесные пространства. Таковы зоны южной и восточной части Орловской области, районы, расположенные около Тулы, Рязани, Тамбова и Пензы. Далее на восток безлесные зоны простираются около Казани, Самары, Уфы и Оренбурга – Подобное безлесье вызвано, однако, преимущественно искусственно. В лесной полосе хвойные постепенно заменяются чернолесьем, хотя сосна идет до самых коренных степей, а южный предел ели колеблется между 55 градусом и 50 градусом северной широты. Решительное преобладание дуба начинается около этой же широты. Вместе с тем еще попадаются рощи липы, составлявшие когда-то большие леса и идущие на север гораздо дальше дуба. Эту полосу называют «дубовой» или «чернолесной». На горы лес поднимается тем выше, чем ближе к тропикам горы. Хотя здесь замечаются большие колебания, притом разные склоны одних и тех же гор представляют в этом отношении часто значительные различия. А в разных странах различные деревья составляют предел горных лесов. Чаще всего это хвойные, и не только в умеренных, но и в жарких странах. А в зоне умеренного климата береза иногда поднимается выше хвойных, как, например, в Уральских горах. Состав лесной зоны становится постепенно разнообразнее по мере приближения к тропикам. Так, например, в Северной России и Сибири приблизительно до 65 градуса северной широты в состав леса входит от 7 до 12 древесных высокоствольных пород, а в районах тропиков их приходится считать тысячами. На севере растут сплошные сосновые леса или лиственничные, которым подмешиваются отдельные березы, осины, рябины и черемухи. Чем южнее расположены территории, тем примесь эта заметнее, начинают попадаться рощи Чернолесья. Лесные зоны поверхности земного шара еще очень значительны и, несомненно, находятся в связи с распределением климатов и, главным образом, с распределением осадков. Распределение тепла и почв имеет влияние на состав леса, само же присутствие их определяется именно осадками». В этом отношении загадку составляет все еще недостаточно разъясненное отсутствие лесной зоны в так называемых травянистых или луговых степях. Но в общем можно сказать, что там, где количество осадков небольшое, там лесной зоны нет. А с другой стороны и лес оказывает влияние на климат. а Выяснено, что это влияние заключается в уравнении распределения тепла и осадков. Там, где леса разбросаны и отделены значительными безлесными пространствами, они имеют только местное влияние. Но там, где имеются обширные и сомкнутые леса, они определяют уравнение климатических условий по временам года. Леса ослабляют континентальность климата, понижая в известной степени как крайности зимней, так и крайности летней температуры. Кроме того, леса умеряют сухость воздуха, так как прямыми опытами показано, что в лесах влажность значительнее, чем в соседних с ними открытых местах. А задерживая таяние снегов, леса этим самым поддерживают и сырость почвы. А горные леса, кроме того, сдерживают стремительность снеговых и дождевых вод, препятствуя наводнениям, которые часто происходят именно от оголения гор, А несомненно, также влияние леса на полноводие ручьев, мелких рек, озер и прочих небольших водных объектов. Сказывается влияние леса и на больших реках, а быстро стекающие снеговые и дождевые воды, не задерживаемые лесом, быстро проносятся в главные речные протоки. а Небольшие водоемы, не питаясь постепенно стекающими из леса водами, скоро иссыхают и, наконец, исчезают бесследно. Примеры такого иссякания ручьев, речек, прудов и озер известны из всех стран. Например, в Средней России высыхание водоемов составляют обычное явление, происходящее на глазах местных жителей. Влияние леса на полноту вод больших рек, например, таких как Волга или Дон, еще недостаточно выяснено. Количество вод, несомых ими в море, по-видимому, не уменьшается или уменьшается незначительно, но быстрота удаления их из внутренности земель, несомненно, увеличивается. Следствием обезлесения, очевидно, является иссушение почв, влияющее на культуру Поэтому необходимо заботиться прежде всего о сохранении или восстановлении лесов у верховьев рек, их притоков и прибрежий